Энсио Хёпи принялся объяснять. «Милая Мина». Он обращался ко мне с такой теплотой и нежностью даже в присутствии своей жены. «Доктор Куйволайнен и я, мы оба доверяем тебе. Ты ведь знаешь, какие доходы можно извлечь из дерева?» «Конечно». Дерево дает жизнерадостному лесовладельцу возможность беззаботно получать прибыль. А лесорубу, которому надоела жизнь, оно предлагает крепкий сук. Деловито ответила я. — Дорогая Мина, не будь злой! — воскликнул Энсио. — Я бы назвал сейчас госпожу Карлсов Кананен, не злой, — заметил химик, — а склонный весело шутить. Конечно, она понимает, что все самые выгодные операции вначале являются только мечтами. щедушный мечтатель улыбнулся довольно тускло, как человек, долгие годы живший на строгой духовной диете. Он давно уже мечтал не о женских ножках, а лишь о кубических футах древесины, которые сулили ему больше сладости. Энсио поковырял в зубах, тоже проверенный способ восстанавливать душевное равновесие, привел свои мысли в порядок и продолжал. — Извини, Мина, я буду говорить опять-таки о дереве, ибо именно в нем вижу теперь будущее нашей страны. Леса Финляндии таят в себе до поры до времени кое-что, и помимо бумаги. В них скрыто несметное количество сахара. Объединение «Карлсон» могло бы сейчас первым начать заводское производство древесного сахара. Для оборудования и пуска завода требуются огромные деньги. «Не вложу ни марки», — сразу же ответила я. «И не нужно!» — подхватил и парировал мою реплику Энсио. «Ведь это важно для всего народного хозяйства. Речь идет о благе всего нашего народа». А раз мы прокладываем путь для такого широкого производства, тут уж требуется государственная поддержка. Поэтому-то мы и надеемся, доктор Куйволайнен и я, что ты обратишься в срочном порядке к государственной власти. Объединение Карлсон должно получить столько общественных денег, чтобы оно могло построить и оборудовать вполне современный древесно-сахарный завод и наладить на нем производство. За это дело не стоит приниматься, пока мы не заручимся твердо гарантированной государственной поддержкой. И вот вопрос о получении этих гарантий мы оставляем теперь на решение твоего сердца. Минна. У тебя такие связи. Воспользуйся же ими. Энсио сделал ударение на слове «связи», совсем так, как горный советник Кале Кананен, сумевший благодаря хорошим связям развернуть в Соединенных Штатах солидное производство. Он изготавлял блесны, которые прибывали в нашу страну едва ли не в каждой четвертой посылке американских подарков. Идея древесного сахара была по-моему любопытна, но любопытна в такой же мере, как с седалищные измерения миссис Тернек. Правда, доктор Кувалайнин представил расчеты, согласно которым цена килограмма древесного сахара должна превышать на 40 «Цену сахара, ввозимого из-за границы». «Будут повышены ввозные пошлины», — успокоительно заметил Энсио. Но вычисления честного ученого базировались почти исключительно на ощущениях его большого пальца. Точно так же, как и расчеты миссис Терник. Ведь она утверждала, что сидячий труд непригоден для мужчин, поскольку он расширяет их седалище. Однако я стала сомневаться в справедливости подобного утверждения. В те редкие вечера, когда я бывала в драме или в опере, мне удалось сделать обратное наблюдение. Седалищные габариты ведущих актеров и певцов с каждым сезоном увеличились примерно,